Дневник графа Полонского. 6 апреля 1915 года. «Сегодня на заре пришла Ульяна. Сказала, что Оленька очнулась. Радуюсь, но на душе все равно тревожно. Приезжал Илья Егорович, осматривал Оленьку, а потом что-то долго объяснял на своем тарабарском медицинском языке, уж не знаю, чтобы успокоить меня или запутать». Понял я только одно. Болезнь что-то нарушила в Оленькином организме. Может, от долгой обездвиженности, может, из-за сильнейшего замедления витальных функций, восстанавливаться ей придется долго. Не получится, как раньше, сразу встать и пойти. Я сказал, что готов ждать, сколько нужно. Снова просил посоветовать, кому можно обратиться за помощью. Илья Егорович обещал поспособствовать, списаться со своим институтским приятелем, которая нынче в Берне светила с мировым именем».